Глава двенадцатая Порой мне кажется, что весь мир против меня, но очень скоро я понимаю, что это не так. Несколько маленьких стран сохраняют нейтралитет. Роберт Орбин Произнеся это, я буквально почувствовал, как камень с души свалился. Оказывается, бывает очень приятно поделиться хоть с кем-то своей тайной. А Демину я, как ни странно, доверял. Он уже все для себя решил и сделал на меня ставку. Не будет меня, и его род скорее всего, сгинет. Так что пусть знает, может и подскажет чего. Человек он умный и с большим житейским опытом. А самое главное, боярин очень много всего знает об этом мире. «Ну да, маг, владыка». «Я же тебе сам об этом рассказывал», — с легким удивлением в голосе сказал Иван Васильевич. «Нет, боярин», — покачал я головой. «Владыка — это тот же богатырь, только ему доступна не одна стихия, а четыре». «Так и есть», — согласился Демин, все еще не понимая. «Но ведь стихий на самом деле больше, Иван Васильевич», — воскликнул я. «Возьми того же Соболя, помнишь, какой у него дар?» «Тьма». Тихо-тихо, почти шепотом ответил боярин. «Скорее тень», — поправил я его. «Хотя, может, и тьма. И не удивлюсь, если есть боярские или княжеские фамилии со стихии света. Есть. А у тебя лед. Тогда почему владыке доступно лишь четыре из них? Вода, огонь, земля и воздух». «Не факт», — не согласился со мной Демин. Он даже головой потряс, словно пес как будто хотел из нее лишние мысли высыпать. «Факт», — припечатал я, — «у владыки четыре источника, четыре основных стихии». Да откуда ты это знаешь, особенно если ты говоришь, что сам не владыка? Я могу их видеть, и источники, и искру, и даже примерно определять ранг человека. И поверь мне, Иван Васильевич, твой источник очень сильно отличается от стихийников с водой». «Видеть?» — как-то совсем пришибленно спросил боярин Демин. «Видеть?» — кивнул я. «И с каждым взятым рангом все отчетливее. Сейчас снова на третьем я могу рассмотреть разве что источник Витязи или Богатыря. На четвертом отчетливо видел источники Гридни и Воина. На пятом, наверное, даже Отрока определил бы. Так вот, у владык четыре источника, четыре. Правда, я не так и много владык видел». «Да где ты их вообще мог видеть?» — неожиданно разозлился Иван Васильевич. «Тут, в столице. Первым был стародубский Артем, и у него было четыре сильных источника. Каждый где-то на уровне обычного богатыря. Вот только он ими пользоваться не умел. Затем на суде у другого стародубского... Ну и...» — я понизил голос... — у наследника. «У него источники раскачаны лучше всего». Каждый примерно на твоем уровне. «Темные боги!» — воскликнул Демин. «Совсем я старый стал!» «Ты чего, Иван Васильевич?» Даже слегка испугался я. «Да как я мимо ушей все пропускаю!» «Ты же сам сейчас сказал, что Арес тебе искру уменьшил!» «Искру!» «А я по старой памяти все еще продолжал считать тебя владыкой!» «Слушал, но не слышал!» хотя даже рассуждал о твоей искре. «Ну, бывает, — пробормотал я, — зашуренность взгляда все такое. Другими словами, ограничение восприятия. Ты же магов никогда не видел, да и не знал, что это за звери такие». «Маркус, а ты точно, ну, маг, с какой-то непонятной надеждой во взгляде?» — спросил боярин Демин. «Так ты же сам тогда видел, Иван Васильевич, при нападении» после чего и завел со мной разговор о владыках. Кстати, я же после твоих слов так и думал, пока настоящих владык не увидел, а до этого считал, что они такие же, как я. То есть ты маг? Да тьфу, ругнулся я. Затем прикрыл на секунду глаза, поднял правую руку ладонью вверх и запустил вокруг нее четыре небольших шарика. Вода, воздух, земля, огонь. Открыл глаза и спросил. Видишь, теперь смотри внимательнее. Спустя пару секунд к шарикам прибавился пятый с тьмой, затем шестой со льдом, а подумав, добавил еще и седьмой со светом. Правда, он получился от чего-то слишком ярким, даже глазам стало больно. Подержал их немного и развеял. «Семь стихий?» — глядя на меня ошалевшим взглядом спросил боярин. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Это вообще не стихии, иллюзии» и я их могу создать хоть семь, хоть семьдесят семь. Просто эти первыми в голову пришли. «Ты кто такой, Маркус?» — хрипло спросил Демин. «Маг я, Иван Васильевич, просто маг», — вздохнул я. «Подозреваю, что именно таким был Корнелий Бальба». «И у тебя нет источника?» «Нет. Впрочем, это легко проверить. Недавно в Кремле меня осматривала местная целительница, довольно сильная». Так вот, она и подтвердила, что у меня искра, которая, к тому же, в то время в разнос пошла. Кстати, только сейчас сообразил. Подтвердила она это после вопроса главы дознавателей. Он, видимо, тоже думал, что я владыка. Невероятно! Угу, согласился я с постной миной на лице. От чего то этот разговор стал напрягать, сам не знаю почему. Целительница, говоришь, пробормотал себе под нос боярин Демин. «А что ты еще умеешь?» «Еще?» — ненадолго задумался я. «Порежь себе ладонь». «Зачем?» — удивился он. «Просто порежь немного». «Ну, хорошо», — с сомнением в голосе согласился Демин. Вытащил из ножен на поясе кинжал и резанул себе по левой руке. «Так?» Вместо ответа я скостовал малое исцеление и активировал его ему на руку. Ладонь сразу же перестала кровить. А затем где-то за минуту затянулся и порез. Вот, улыбнулся я в очередной раз, наблюдая офигевание на лице Ивана Васильевича. Так ты и лечить можешь, как целители? Не как целители. Не согласился я и замолчал на полуслове. А как лечат целители? У них же искра. Или те же артефакторы? Они же ведь вставляют в свои изделия плетения. Немного необычные, но все же. Я идиот, Иван Васильевич. «Что?» — отвлекся от созерцания вылеченной ладони боярин. «Ты о чем?» «Мне только сейчас пришло в голову, а как лечат целители?» «То есть ты хочешь сказать...» — замер боярин, удивленно похлопал глазами и спросил. «Выходит, они тоже маги?» «Нет, не знаю, разве что не обученные». «А ты мог бы их обучить?» — шепотом, наклонившись поближе ко мне, спросил боярин. «Не знаю, Иван Васильевич», — так же тихо ответил я. «Но те же артефакторы работают?» «Нет, не работают. Тут другое слово нужно. Действуют?» «Нет, создают. Пусть создают. Так вот, они создают артефакты, внедряя в них плетение. И именно за счет этих плетений артефакты и работают. Получается, что у них помимо искры есть энергоканалы и резерв». «Хм... То есть, теоретически мог бы» наверное от чего отчего-то растерялся я». «Угу», — задумался Демин. «Теперь остается понять, выгодно ли это богам или нет». «Знаешь, Иван Васильевич, думаю, что выгодно. Иначе с чего вообще такая возня вокруг меня?» «Возня», — хмыкнул боярин. «Ладно, допустим, что так и есть. Тогда зачем им уменьшать твою искру?» «Ну», — протянул я, решая, говорить или не говорить, все же решил сказать. «Думаю, причина есть, Иван Васильевич, и я даже о ней догадываюсь, но сказать не могу, не моя тайна». «Даже так?» — пристально посмотрел на меня Демин. Я же в ответ лишь развел руками. «Вот о чем я точно никому говорить не буду, так это о своем иномирном происхождении». «А скажи, Маркус, твоя сила как мага, она зависит от искры?» «Да, зависит, напрямую», — признался я. «Угу». Кивнул каким-то своим мыслям он. «А на пятом ранге насколько сильным ты стал?» «Очень сильным, Иван Васильевич», — снова решил ответить я. «Думаю, мог бы потягаться даже с некоторыми богатырями». «А теперь?» «Теперь?» «Ну, Гридни, думаю, одолею точно, а вот Витязи вряд ли». «Ага. А если бы у тебя был шестой ранг, ты бы стал сильнее богатыря?» Спросил он и снова понизив голос добавил. «На уровне наследника?» «Вполне возможно. И ты можешь этому научить обладателей искры?» «Не факт», — отрицательно покачал я головой. «Теоретически. Если только теоретически», — вздохнул я. «Хорошо, тогда ответь еще на один вопрос. Та причина уменьшения искры богами, о которой ты не можешь сказать. Они это сделали из-за того, что тебя опасаются?» «Нет, точно нет». Тогда выходит, что богам нужны маги, сильные. Как бы это сформулировать? Универсалы, наверное, подсказал я. Да, сильные универсалы, и ты можешь таких обучить. Не сходится, Иван Васильевич, не согласился я. Они же и сами, по идее, могут дать людям знания. Значит, не могут, отрезал он. Пока примем этот вариант за основной. Тогда возникает новый вопрос. А зачем им маги? Хм. Мне чего-то сразу пришла в голову мысль об аномалиях, как в моем мире. Аномалиях, в которых эффективно действовали только архимаги. Хотя, снова не сходится. Да, в этом мире нет архимагов, но есть миллионы стихийников и рукопашников, которые любого гостя из других миров на лоскуты порежут, как нефиг делать. Что тогда? Какая-то угроза самим богам? Хм, близко, черт возьми. «Скажи, Иван Васильевич, а ты слышал про Бога по имени Торсон?» «Торсон?» – удивленно переспросил он. «Нет, не слышал. Тора знаю. Его имеешь в виду?» «Нет, не похож», – задумчиво покачал головой я. «Подожди, ты что, этого Торсона тоже встречал?» «Ну, как бы, – заюлил я, осознав, что проговорился. «Встречал. Он тебе тоже помогает?» «Если бы, вот уж кто мне точно не будет помогать, так это тварь». «Значит, у тебя есть враг и среди богов. Некий Торсон, про которого мало кто знает. Хреново!» Ново не это, Иван Васильевич. Решил я все же выдать ему чуть больше информации. П***ного то, что Торсон – бог из другого мира. И чего то мне кажется, что местные боги не особо рады такому гостю. «К чему ты ведешь, Маркус?» Вдруг напрягся Демин. «К чему я веду?» «Хороший вопрос. Знать бы самому». Но чего-то та мысль, что пришла мне в голову, очень хорошо все объясняет. «Маркус», — повторил боярин. «Это только мои догадки, Иван Васильевич», — вздохнул я. А затем, подумав, скастовал защиту от прослушки. На всякий случай. «Что это было?» — начал вдруг озираться Иван Васильевич. «О как!» — почувствовал всплеск силы. «Это чтобы нас не подслушали», — пояснил я. «Ты и такое можешь?» «Могу, но об этом потом. Мы говорили про чужого бога, и намирца. «Как думаешь, Иван Васильевич, а зачем ему нужно появляться в мире, где уже есть свои боги?» «Ты уверен, что он и намирец? «Уверен». «И откуда ты это знаешь? Не расскажешь?» «Я в ответ лишь пожал плечами. Ну а что тут говорить? Не расскажу». «Ладно», — не стал настаивать Демин. «Тогда, отвечая на твой вопрос, в голову приходит лишь один вариант». Он захватчик, хочет потеснить местных. Вот и я о том же подумал, вздохнул я. Но при чем тут ты, Маркус? Задал закономерный вопрос боярин. Да, получается, что ты уникален. Макс с довольно серьезными возможностями, в перспективе. Но все равно не ровня богам. Да вот, тот же Арес нам это сегодня доказал. Как котят раскидал, да еще и искру тебе порезал. «Боги сами не воюют, Иван Васильевич. Для этого у них есть паство. Люди, которые пойдут умирать с именем своего бога на устах. Ну, допустим, в который уже раз за этот разговор повторил это слово боярин. И кто же будет воевать за Торсона?» «Кто-то, против кого стихийники будут слабы», — просто ответил я. но от чего отчего-то аж мурашки побежали по коже. Кто-то, против кого нужны маги». «И кто же эти неведомые кто-то?» — спросил Демин, скептически хмыкнув. «Что-то я таких не припомню. А кто тебе сказал, что они будут из этого мира?» На целую минуту в экипаже повисла звенящая тишина. Иван Васильевич вперился в меня своим безумным взглядом, и мне даже показалось, что он сейчас сорвется и разнесет к чертям, и экипаж, и меня, и вообще все, что под руку попадется». Но нет, он как пес помотал головой, словно пытаясь высыпать из нее всю ненужную информацию, и воскликнул. «Бред, бред, Маркус, это просто самый настоящий бред! Обоснуй, отчего-то тоже разозлился я. Ты сам видел, как расколотили армию Болховских? Два легиона, в пыль! Там даже добивать почти некого было, и это всего лишь несколько богатырей дружно ударили». «О каких захватчиках ты говоришь, Маркус?» «О тех, на которых может попросту не действовать физический урон. Тех, которым до одного места все эти твои богатыри. Представь себе твари, которые существуют в двух измерениях одновременно, и уничтожать их надо не физически». «А как, морально?» — буквально прокричал Демин. Затем замер и вдруг захохотал. А спустя десяток секунд к его смеху присоединился я. Мы ржали, как сумасшедшие, целую минуту. Иван Васильевич даже платок откуда-то вытащил и утирал им выступившие слезы. «Ох, Маркус, надо бы проверить копью Ареса на зловредность. Он тебе, похоже, что-то в голове все-таки повредил. Да и мне заодно, если я во все это поверил». «Ну да, ну да», — криво улыбнулся я, успокоившись. «Сейчас и мне все это казалось бредом». Но проблема в том, что я действительно слышал про великое множество тварей, на которых можно воздействовать лишь на духовном плане. И стихийникам такое точно не под силу. Правда, стоит признать, что и я тоже не со всеми смог бы справиться, даже будучи архимагом. Недостаток знаний. Но и остается открытым вопрос, зачем я богам этого мира? И пока что другого ответа я не находил. Неожиданно Иван Васильевич нахмурился и открыл дверь экипажа. Сразу же внутрь ворвалось множество звуков, чьи-то крики, ругань, и я только сейчас сообразил, что экипаж уже какое-то время стоит на месте. А мы, увлеченные разговором, этого даже не заметили. «Матвей!» — позвал Иван Васильевич одного из своих воинов. Дождался, когда тот подъедет и спросил, «Что тут происходит?» «Люди какого-то князь, боярин», — ответил Матвей, указав рукой куда-то вперед. «Требуют, чтобы мы проваливались их земли». «Их земли?» – удивился Демин. «В столице?» «Да, говорят, что мы движемся по их улице. Угрожают расправой». «Это мы хорошо заехали», – радостно оскалился Иван Васильевич. «Идем, Маркус, посмотрим, кто там такой смелый».